Глава 21. Тройная дуэль. Я вошел в обеденный зал и, осмотревшись, направился к столу, за которым сидела боярышня Гагина. «Карты моей у нее нет. Мы не так близки, вот и прислала мальчишку с запиской». Обычная практика для студентов, которым запрещалось иметь прислугу. Сами? Все сами. Девицам в этой связи приходилось учиться самостоятельно затягивать корсет. Хорошо простолюдинкам, у которых шнуровка спереди. Для дворянок это недопустимо по статусу. Ну как китайские мандарины отращивали ногти, которые аж заворачивались. А все, чтобы показать, что они своими руками ничего не делают. Вот и здесь, похоже, то же самое – «Впрочем, не знаю, как там в Китае, а в университетских пансионах девицы знатных родов вполне научились обходиться с корсетами самостоятельно «М-да, это меня уже куда-то не туда понесло». «Здравствуй, Ирина», – присаживаясь напротив, произнес я и поднял руку, подзывая полового. «Здравствуй, возмутитель спокойствия», – покачала головой она. «А что такого?» «Да, мы с ней перешли на «ты» и значимся вроде как друзьями». Не вижу ни единой причины, от чего мне было отвечать отказом на ее предложение. «А разве я тебе не говорил, что по прибытии придется остудить пару-тройку горячих голов? Иначе мне житья не дадут», – пожал я плечами. «Любезный, две чашки кофе, корзинку пирожков с вишневой начинкой и парочку пирожных со взбитым кремом». Глянув на Ирину и получив одобрительный кивок, закончил я заказ. «Вообще-то нужно было хотя бы разузнать, кто есть кто», – а после уж и выпячиваться. Неодобрительно покачала она головой. «Ну и как ты себе это представляешь? Больше тысячи студентов. Нереально. Мне в этом котле нужно было несколько месяцев вариться, пока узнал бы всех». По меньшей мере княжеских отпрысков изучил бы. Или хотя бы для начала спрашивал, кто перед тобой, а после уж поддевал. Княжечка Минецкий отличается жесткостью и мстительностью. «То есть ты предлагаешь мне позволить ему заколоть меня, чтобы удовлетворить его эго?» «Ни в коем случае», – всполошилась она. «Становится интересно. И чего ты так взволновалась?» «Не желаю твоей смерти». «Ну, это-то на поединках не редкость, и она наоборот куда предпочтительнее ранений. Хотя бы поднимут сразу, и не придется в постели валяться, залечивая раны. Или я чего-то не понимаю?» Михаил Антонович – известный бритер, – и в двух поединках убил своих противников окончательно. Одному отрубил голову, второму пронзил глаз, и клинок вошел в мозг. «Ого, снимаю шляпу. Шпага не рапира, а потому нанести серьезный рубящий удар ею вполне реально. Но чтобы отрубить голову, нужно обладать отличными навыками, ловкостью и силой. Как, впрочем, не просто попасть и в глаз. Сдается мне, княжич жульничает и использует зелья, чтобы повысить свои характеристики». Желающих же провести детальную проверку на предмет нахождения в его крови стимуляторов попросту не находится. «То есть он меня убьет окончательно?» – сделал я вывод. «Именно. Слишком уж больно ты его задел. А если я выйду победителем из схватки, то он не простит и вполне возможно, что меня убьют из-за угла», – предположил я. «Такой вариант не исключен. Я попросила о встрече как раз для того, чтобы предостеречь тебя от намерения проиграть». Вот же больной на голову ублюдок. Благодарю, любезный. Встретил я полового. Передал вторую чашку кофе и блюдце с пирожными подруге. Затем с наслаждением впился в пирожок, который должен был помочь мне продержаться до возвращения Дмитрия, с которым я намеревался нормально поужинать. Друг уже был в столице и добросовестно выполнял обязанности секунданта, оговаривая условия схваток. Интересно, он и игрушину отрубит голову? Взглянул я на Гагину. «Грушину не за что. Ты ведь лишил его выбора, и тому оставалось либо потребовать извинения, либо вызвать княжича. Извиняться Каменецкий не умеет, а потому остальное предсказуемо. Опять же, если он будет отправлять на кладбище всех своих противников, могут появиться вопросы». «Иными словами, он жульничает. И все об этом знают, но делают вид, что все в порядке», – хмыкнул я. «Не пойман не вор». А для проведения дознания нужны основания. К тому моменту, когда они появятся, кровь его уже будет чиста. Княжеские роды это не боярские и уж тем более не худородные дворяне. Вот так запросто под проверку с артефактами их не подведешь. Все как всегда, покачал я головой. Декларируется равенство всего дворянского сословия, но всегда находится кто-то равнее других. «Таков порядок вещей, и нам остается лишь следовать ему», – пожалуй, она плечиками. «А есть шанс, что он не станет на меня охотиться, если я убью его быстро?» «Шанс такой имеется, но не факт, что сработает. Проигрывать он не любит, а задел ты его сильно. Убивать же его окончательно я не советую. Заполучишь вражду Каменецких, а это гарантированный приговор. Царь, конечно, взял над тобой опеку, но по факту ты не его человек». «Спасибо, Ирина. Я тебя понял». «Как же хорошо, что у меня есть такой друг, как Дмитрий, который утряс все формальности трех поединков. Однако он оказался настолько занят, что из своего плотного графика именно мне сумел выделить всего-то полчаса, за которое едва успел перекусить, после чего сбежал. Как потом я узнал, кинул меня гад такой и отправился бражничать с новыми знакомыми. К слову, с секундантами моих противников». Кому дуэль, а кому и окно возможностей. Вот он и воспользовался таковой, чтобы завести полезные знакомства. А что такого? Нормальная практика. Ссоры ведь их не касается. Они должны лишь организовать схватку и свидетельствовать, что та прошла с соблюдением всех формальностей. Драться нам предстояло в университетском манеже. Вообще-то он предназначен для обучения верховой езде, но предоставляется и как площадка для поединков». Здесь имеется штатный лекарь и управляющий, выступающий распорядителем дуэлей. Разумеется, их услуги за отдельную плату. Студентам Московского государственного университета указом царя запрещалось в пределах столицы драться в других местах. К слову, в Москве два университета. Помимо государственного есть еще и столичный, находящийся в ведении столичного градоначальника. В нем обучаются неродовитые московские дворяне – и размеры у него куда больше. Имеется и третий, располагающийся в Подольске и предназначенный для дворянства Московского княжества. Без 15,7 семь, как и положено, к пансиону за мной подъехал Дмитрий. В принципе, и университеты, и все его учебные корпуса с пансионами находятся на охраняемой территории. Но так уж принято, что на дуэль необходимо приезжать на извозчике, или в своем экипаже». Личный транспорт на территорию университета не допускается ни при каких обстоятельствах. То есть раз попустишь, два, а там и не заметишь, как университет превратится в проходной двор. Зато в особых случаях допускались извозчики. И дуэли подпадали под это определение. На этот раз в санях находился только секундант. Надобности в лекаре нет, он уже ожидает на месте. Мне не очень-то и понравилась ранняя побудка, но никуда не денешься предстоят три поединка, а впереди еще и день занятий. Вопрос не в моем прогуле, что не по нраву всем университетским преподавателям. Ведь если получу рану, то никуда не денусь и буду валяться на больничной койке. Но в манеже ведь целый день проходят занятия по верховой езде, а потому поединки могут проводиться либо до, либо после уроков. Когда мы уже приближались к манежу, Дмитрий глянул на карманные часы и попросил лихача попридержать лошадей. Время прибытия, какая очередность, также было оговорено с секундантами моих противников. Вернее, разыграно по жребию, не хватало еще устроить толчею в дверях. Мы подъехали буквально вслед за загруженным. Его поединок состоялся вчера вечером, и он проиграл Каменецкому, нанесшему Бояричу смертельную рану. Оно и к лучшему. «Вон он теперь стоит, целёхонький и невредимый. Точнее, уже не стоит. Бросил взгляд в сторону наших саней и направился к входу. Вот молодец. Только вчера заглянул за грань, а сегодня уже готов снова драться. А вообще, по большому счету поединок получается и не поединок, а какой-то выдевиль. Насадил на клинок своего противника, его подняли, он отряхнулся и пошел дальше». Ну, прям как в фильме «Горец», когда главный герой дрался на дуэли, и противник протыкал его шпагой пару-тройку десятков раз, так и не упокоив. Меня это в корне не устраивало, поэтому двоих своих соперников я собирался не убивать, а серьезно ранить. Княжича попробую уложить на повал, глядишь, на этом и закончится. Нужно все же использовать шанс на то, чтобы разойтись без претензий. Вот ни капли сомнений, что эти товарищи используют усиливающие зелья. Но я не в претензии, ведь и сам играю краплёными картами. Когда вышел из саней, на площади появились очередные с княжичем. А вслед за ними, но с противоположной стороны, вывернули и третьи с Власовым, которые заметно замедлились. «Точность, вежливость королей? Ага, опоздать никак нельзя. Приехать раньше, проявить нетерпение и дать понять твоему противнику, что нервничаешь. А это какое-никакое преимущество». Я хмыкнул этим мыслям и прошел в дверь. Они тут, конечно, широкие, но не стоит устраивать толчию с противниками. Оно как бы тоже не камельфо. Впрочем, об этом я уже говорил. «Господа, у нас тут тройной поединок, который может закончиться уже после первой схватки», заговорил управляющий Манежем, он же распорядитель дуэли. «Все условия уже оговорены». И кому-то, возможно, придется ожидать не один день, пока господин Ртищев оправится от ран. В этой связи пусть жребий определит, в какой очередности вы будете драться. Ничего мудреного. Три палочки разной длины. Короткая, средняя и длинная. Распорядитель предоставил моим соперникам тянуть их. В течение нескольких секунд я уже знал, что моим первым противником будет Власов, вторым – Грушин и третьим – Каменецкий». «Господа, предлагаю вам примириться», – произнес традиционную фразу распорядитель. «Я буду драться», – сразу отмел я любые шаги к примирению. «Меня не устроит извинение Власова ни при каких раскладах, хоть он в ногах валяться станет. Я должен серьезно наказать как минимум двоих из них, иначе урок не закрепится, и меня продолжит цеплять. Вот никакого желания продолжать множить своих врагов». Лекарь дал нам склянке с блокирующим зельем, и я сразу же ощутил тянущую и гнетущую пустоту под ложечкой. Неприятное чувство, от чего хотелось избавиться как можно быстрее. Увы, но действие зелья продлится минимум час, может и дольше. Это уже индивидуально. В моем случае, скорее даже меньше, чему способствует сильный дар. Но времени в любом случае хватит». Оцелютовав Власову шпагой, я сразу активировал предвидение в двухсекундном режиме. Использовать его на все четыре в подобном бою неудобно. Коль скоро я имею возможность что-то изменить в будущем, это же сможет сделать и мой противник. А значит, следует действовать так, чтобы он уже не имел возможности ничего изменить. И две секунды – это самый оптимальный интервал. Секунда на осмысление полученного знания, вторая на принятие решения и действия. Я не стал слишком уж долго кружить вокруг Власова и сразу перешел к активным действиям. Пара пробных уколов и стремительная атака. Он управился без труда, отклонив ложные выпады и увернувшись от реального. Мало того, тут же перешел в контратаку, чего я избежал, обернувшись вокруг своей оси, пропуская отточенную сталь буквально в сантиметрах от моего бока. Зато, перехватив свою шпагу обратным хватом, всадил клинок в правую почку провалившемуся вперед бояричу. Власов коротко хекнул, тут же задохнувшись собственным криком, изогнулся дугой и повалился на песок манежа. «Я даже думать не хочу, насколько ему сейчас больно. Лежит на левом боку, зажимая рану и, выгнувшись дугой, мелко сучит ногами». Карио уже того знатно, чего я испытываю мрачное удовлетворение. Все, этот готов. Оставь его без медицинской помощи, и он вскоре умрет мучительной смертью. Но это не входит в мои планы. Поэтому я посмотрел на лекаря и сделал приглашающий жест, чтобы раненому оказали помощь. Тот приблизился и, наложив руки на рану, остановил кровотечение и применил легкое лечение, только и того, чтобы не помер». На этом, в принципе, его миссия завершена. Сильные цепочки использовать для лечения дуэльных ран не полагается. Теперь Власову будет не так больно. Он не умрет, но лечение продлится несколько дней, и все это время ему будет не очень хорошо. Что полностью меня устраивало». «Вы нуждаетесь в восстановлении сил?» – спросил у меня распорядитель. «Нет, я не устал и не получил никаких ранений, поэтому могу продолжить», – ответил я. Мы с грушеным встали друг напротив друга, и весь ритуал повторился. За исключением того, что мне не предложили блокирующее зелье. С момента приема не прошло и 10 минут, а потому смысла в этом никакого. В этот раз активность взял в свои руки мой противник, и я сразу же понял, что он находится под действием усиливающих зелий. В первой схватке я ничего такого не заметил. Тут же... Ну или Боярича слишком уж отличают ловкость, скорость и отличная реакция. Даже с учетом моего предвидения он дважды едва не подколол меня. Шпага прошла в притирку, взрезав рубаху и оставив легкую царапину под мышкой. А при следующей атаке я сумел его подловить. Предвидя очередной выпад, отбил клинок, крутанув своим и вогнав шпагу вниз живота под углом сверху. Подобным образом, хотя и при иных обстоятельствах, я ранил незадачливого ухажера Лены. И лечился он довольно долго. Вот и Грушину пожелаю того же самого. Разумеется, если он не решит потерять лицо, что вряд ли. Даже если сделать это в втайне. заботившись лишь тем, чтобы остался шрам, рано или поздно все тайное становится явным. И потом, тут ведь достаточно опустить более или менее правдоподобный слух». Чтобы избежать этого, раненые на дуэлях стараются принять как можно большее число посетителей, пока прикованы к постели. Мало того, досадуя и извиняясь, устраивают представления со сменой повязок, чтобы гости лично лицезрели, в каком состоянии находится рана. При наличии достаточно большого числа свидетелей, любой, посмевший усомниться в том, что раненый честно прошел лечение и не избавлял себя от страданий серьезными рунами, рискует получить неприятности. Я вновь отошел в сторону и сделал приглашающий жест лекарю, давая понять, что не имею ничего против оказания первой помощи. Меньше чем через час Грушен мог помереть, но в мои планы не входило его в возрождение оке Феникса. Вчера Каменецкий был к нему снисходителен, убив и позволив подняться. Но я не так любезен». «Оно вроде как я с ним на месте посчитался за проделку с носовым платком. Но он ведь решил оставить последнее слово за собой. Вот теперь пусть и подумает на будущее, стоит ли оно того». «С княжичем я решил также закончить как можно быстрее. Его-то мучить в мои планы не входило, не дурак плодить себе врагов. Поэтому в атаку бросаться не спешил, решил сработать при первой же контратаке». В свою очередь и Каменецкий не торопился, аккуратно прощупывая оборону. Успел оценить мои способности, наблюдая за предыдущими схватками. Два поединка, две серьезные, практически смертельные раны о чем-то договорят. Наконец княжич что-то там для себя решил и взорвался целым каскадом ударов. Он был настолько стремителен, что, несмотря на мое предвидение, все, на что меня хватало, это успевать сдерживать его натиск, постепенно отступая, благо манеж большой, и это несложно. Наконец я увидел возможность и, отмахнувшись от очередного выпада, ударом ладони сбоку по клинку контратаковал. Как по мне, то я был достаточно быстр, но рунные цепочки и зелья усиления работают». Я успел убедиться в этом на собственном опыте, когда наблюдал атаку немагических тварей, словно в замедленной съемке. Каменецкий все же сумел среагировать и попытался увернуться, но больно уж положение у него оказалось неудобным. Впрочем, он и не подумал сдаваться, попытавшись предпринять хоть что-то. В результате мой клинок, нацеленный в сердце, пронзил княжича насквозь, пройдя через правое легкое. Несмотря на острую боль и тяжелую рану, он попытался рубануть меня шпагой на противоходе. Однако я успел среагировать, вновь отбив атаку ладонью и заработав очередной неглубокий порез, после чего отскочил назад, извлекая из тела княжича свою шпагу. Мысленно матернувшись, я приготовился вновь атаковать Каменецкого, чтобы добить и лишить мучений. Но в этот момент его нога подломилась, и он завалился на бок хрипя и пуская кровавые пузыри. «Все, однозначно не боец. Добить такого означает заполучить дурную репутацию. И как-то наплевать, что это пойдет ему только на пользу. Оставить без помощи, обречь на мучительную смерть, что также не способствует повышению авторитета. М да, похоже, попадос».